90. Страх В те времена велосипедные шлемы мало кто носил. Какие там шлемы? Ну, может, какой-нибудь придурок, изображающий из себя профи, мог нацепить мотоциклетный шлем? Вот и все. Поэтому Хосе Мари с приятелями надевали шапки, темные очки и велосипедные костюмы и были уверены, что никто их не узнает. Хосе-Мари как-то раз рискнул проехать в таком виде через весь поселок, с опаской посматривая по сторонам. Накануне Пачо подзуживал его. «Что, кишка-то небось танка, а?» «Тоже мне подвиг. В моем поселке полно народу ездит на велосипедах. Никто не станет приглядываться». Так оно и случилось. Ни одному пешеходу, судя по всему, и в голову не пришло, что этот верзило на велосипеде, в шапке и темных очках, Хосе Мари. Тот прокатил по улице, которая пролегала вдоль площади, потом мимо Погоэты и спустился к реке. На противоположном берегу разглядел своего отца. Берет, клетчатая рубашка, согнутая спина — Каким же он стал старым, который возился у себя в огороде. Пача спросил, куда он смотрит. Никуда. Хотелось проститься с моим поселком. Если не было дождя, оба они отдавали предпочтение велосипеду перед машиной или автобусом когда объезжали провинцию в поисках подходящего объекта, что было их главным, если не сказать единственным, занятием в те дни. Велосипеды позволяли добираться в одно и то же место по отдельности, но не теряя друг друга из виду. А еще они условились об одном сигнале, которым тот, кто ехал впереди, мог известить заднего о любой опасности – Дистанция не меньше 50 и не больше 100 метров. И никогда, оказавшись в том или ином населенном пункте, они не заходили вместе в один и тот же бар. Вернувшись обратно, сначала первый, потом второй, на лифте поднимали велосипеды в квартиру. Если поставить велосипед с таймя, он в лифте помещался. В квартире встречались с Чопо, который вел или изображал, что ведет, жизнь обычного студента. Во время военной подготовки их обучили мерам предосторожности. Свет, горящий в одной комнате в любое время суток, означал, что кто-то из них находится дома и все в порядке. Погашенный везде свет и монетка в почтовом ящике, которую положил туда последний из уходящих, означали, что в квартире никого нет. Если монетка отсутствует, осторожно, в квартиру не подниматься. То же самое, если за окно вывешено сложенное пополам полотенце. Или свет горит во всех комнатах, или коврик перед дверью лежит не так, как было условлено. Пачо как-то раз забыл выполнить одно из правил, и если бы Чопу не вмешался, Хосе Море разбил бы ему за это рожу. Тот день был рабочим, холодным, серым, но без ветра и дождя. И после обеда они решили объехать Андуаен, Вильябону и Астеасу. Главным образом, чтобы не сидеть без дела а еще потому, что после целой недели зимнего ненастья наконец-то погода располагала к велосипедной прогулке. Ничем другим, кроме как крутить педали, они заняться и не могли, поскольку связной передал им приказ до нового сигнала никаких действий не предпринимать. Из чего они вывели, что в доности готовится серьезный теракт, и поэтому им надо на время затаиться а, может, организация тайком заключила какое-то соглашение с правительством. Хосе-Мари все это приводило в отчаяние. «Мы для них группа второго сорта!» Пача старался подбодрить его. «Не беспокойся! Как только подвернется подходящий случай, мы такой удар нанесем, что нас сразу все зауважают!» Это в том случае, если государство не прогнется. Вот скажи мне, если вдруг прекратится вооруженная борьба, то как можно будет оценить наш вклад в нее? Да ладно тебе, не плачь раньше времени. По мне так это продлится еще несколько лет. В Рикальде... Недалеко от похоронного бюро, уже почти в самом конце поездки, Хосе Мари, как и обычно, остановился, чтобы дать товарищу возможность доехать на несколько минут раньше его самого. Потом опять нажал на педали, а когда оказался уже совсем недалеко от их подъезда, очень удивился, увидав Пачо на тротуаре. «Какого черта он тут торчит?» Наверху в квартире не горел свет». Они сошлись на углу их дома. Монетки в ящике нет. Надо валить отсюда. Не теряя времени, они направились в сторону района Эль-Антиго. В хорошем темпе доехали до площади Бентаберри. Там... Ну а теперь что будем делать? Решили сперва немного успокоиться, потом обсудить план действий. Вокруг окончательно стемнело, пробило девять... Машин становилось все меньше и меньше. Холод, которого они почти не замечали, пока крутили педали, теперь пронимал до костей. И Хосе Мари, чье мощное тело начинало требовать ужина, уплел последнюю шоколадную конфетку, которую я обычно брал с собой в поездки, заодно с бананами и яблоками. Одно было очевидно. Ночью в велосипедном облачении они сразу привлекут к себе внимание, если останутся на улице. И куда нам в таком виде деваться? Холод-то собачий, а мы, считай, что раздеты, как пить дать замерзнем. Мать твою! Я предлагаю вернуться и поглядеть, что там и как. А вдруг Чопу просто забыл положить в почтовый ящик монету? Помнишь, со мной раз такое случилось? «Если это он зеву надал, я ему голову оторву!» «Поехали!» Окна в квартире по-прежнему были темными. На пустынной улице они не заметили ничего подозрительного, хотя, попробуй узнай, не прячутся ли полицейские в одной из стоящих поблизости машин или за шторами в какой-нибудь квартире. Они прислонили велосипеды к столбу с дорожным указателем. Изо рта у них уже валил густой пар. Пачо дрожал от холода и несколько раз повторил, что боится заболеть. Хосе Мари, чтобы согреться, подпрыгивал и делал разные упражнения. Он не переставал ворчать. И не только ворчать, но и ругаться последними словами. Но при этом никакого решения принять не мог. Пачо, окоченевший, с красным носом, вдруг предложил. Пусть поднимется кто-то один. Если они нас поджидают, его схватят, а второй успеет смыться. Сволочь ты! Если они возьмут тебя, это все равно, что возьмут и меня тоже. И наоборот, они любого у себя в казарме так отутюжат, что ты запоешь «Отче наш» и на латыни, и на русском, и на всех языках, которых знать не знаешь. Ночной холод усиливался. Их одежда не подходила ни для этого места, ни для этого часа. Голод, холод, усталость все заставляло принять хоть какое-нибудь решение. И они его, наконец, приняли. Поднялись на свой этаж по отдельности. Один на лифте, другой пешком. Коврик у двери на положенном месте. Хороший знак. Только вот дверь не была заперта на ключ. «Осторожно! Да ладно, какая разница, раз уж все равно вставили ключ в замочную скважину. Будь что будет!» Пачо, вошедший первым, зажег свет в прихожей. Каждый снял с предохранителя свой браунинг, потому что без оружия они из дому не выходили. Всякий раз, покидая квартиру, непременно надевали поясную сумку. Чопо, скорчившись, лежал на полу в своей комнате, щекой в луже блевотины. «Что они с тобой сделали?» Он был в сознании. «Не могу даже пошевелиться. Начинает болеть еще сильнее». При всей их подозрительности, при всей их неискушенности, они уже через несколько секунд поняли, что ничего сверхъестественного не происходит. Но пока он не спросил «Где вас так долго, черт носил, ублюдки?», не переставали целиться в стены, в потолок, в шкаф, в самого Чопо. «А почему он не зажег свет?» «Идиоты, потому что я не могу пошевелиться!» «Сами, что ли, не видите?» Не успел он вернуться домой, как у него начались ужасные боли. Внезапно, еще в лифте. Он из последних сил доволокся до квартиры. Где у него болит? Вот здесь, здесь. Это бедро, но еще и поясница и часть живота. Ну и что мы будем делать? Он пригрозил, что станет кричать во всю глотку, если ему не окажут помощь. Они попытались его поднять. Невозможно. Боль становилась просто невыносимой. И опять рвота, зловоние. Надо вымыть все это. Вот и вымой. Хосе Мари сделал знак пачо, чтобы тот вышел с ним на кухню. Они закрыли за собой дверь и начали шепотом совещаться. Мы не можем впустить в квартиру врачей. Слишком рискованно. «Но что-то ведь делать надо! И поскорее! Если этот откинет копыта, проблем не оберешься!» Самого Хосе Мари, стоны лежавшего на полу Чопу, доводили до белого коленя. И он властным, непререкаемым тоном командира поставил точку в споре. «Переоденься или накинь сверху куртку. Подгони к подъезду машину и жди там внизу». «Ты что, спятил в багажнике коробки с оружием?» Такой взгляд, какой бросил на него Хосе Мари, не допускал возражений. Такой взгляд прожигал насквозь Пачо. «Ладно, если что, я не виноват!» Он быстро оделся, продолжая бурчать себе под нос. И, выходя из квартиры, сквозь зубы процедил что-то про ответственность. А Хосе Мари заглянул в комнату чопа чтобы сказать ему «Будь спок, не волнуйся, потерпи немного» и так далее. Потом, не тратя времени даром, переоделся. Из кухонного окна он увидел, что к дому подъезжает Сеат-127, который в их распоряжение предоставила группа, занимавшаяся угоном автомобилей. «В багажнике полно коробок и ящиков. Вот и понимай, как хочешь. С одной стороны, они пересылают тебе кучу оружия и всего, что нужно для изготовления взрывчатых веществ. С другой, велят пока затаиться и носа не высовывать». Между тем, они планировали с наступлением темноты загрузить все это в спортивные сумки, потихоньку поднять в квартиру, как следует рассортировать и прикинуть, что надо отправить в тайник, а что нет. «Ладно, сейчас нельзя терять ни минуты». Хосе Марис хватил Чопу за ноги, чтобы оттащить от лужи блевотины. «Вот черт, мерзость какая! Тут бы моя матушка пригодилась!» Взял полотенце и слегка обтер товарища. Вышел на лестницу и нажал на кнопку лифта. Соседи сидят по своим углам. Он и вообще редко их видел. Где-то работал телевизор. Без всяких церемоний Хосе Мари взвалил чепу на спину, как мешок. Посмотрел в глазок и убедился, что в лифт никто не сел. И только после этого вышел со своей ношей. Спустился вниз, и как только Пача знаком дал ему понять, что на улице никого нет, быстро сунул больного на заднее сиденье машины. Сам сел вперед и велел трогать. — И куда мы теперь? — Пока вон в ту сторону, потом я тебе скажу. Они оставили Чопу в непонятной позе то ли сидит, то ли скрючился на скамейке в парке Андоретты, рядом с дорогой, ведущей к горе Игуэльдо. Пачо забеспокоился. «Он здесь, как пить дать, замерзнет!» Однако хасе Мари по-прежнему молчал, пока не заметил телефонную будку, когда они уже пересекли улицу Мария. «Останови, я выйду здесь, а ты езжай домой!» Сначала он завернул в расположенный совсем рядом бар и, пока пил Сурито, полистал телефонную книгу. Затем, уже из будки, позвонил в больницу Красного Креста, главный фасад которой был виден на другой стороне улицы. Не вдаваясь в подробности, сообщил «Послушайте, тут один парень, ему очень плохо». Объяснил, где именно находится больной. И когда удостоверился, что его поняли, повесил трубку. Примерно минуту спустя мимо промчалась машина скорой помощи. Надо полагать в указанное им место. Прошло два дня. Два долгих дня, прежде чем они получили известие от Чопо. Раздался звонок. Они всполошились. «Неужели он?» Услышали голос в домофоне «Открывайте!». Как он рассказал, в ту же ночь, когда его поместили в больницу, вместе с мочой у него вышел камень из почек, из-за которого он так страшно мучился. На всякий случай еще сутки его продержали под наблюдением. Он стал извиняться перед товарищами за причиненные им неприятности и поблагодарил за помощь а не отметить ли нам такое дело? Как? Чопо взялся приготовить роскошный ужин, кальмары в собственном соку, мерлан под соусом, все, что им захочется. Хосе Мари, ты напоминаешь мне мою матушку, которая вечно готовит на ужин рыбу. Чопо сказал, что сам купит продукты и вообще всем займется. От них он ждет только хорошего аппетита. «Отлично, парень!» Он тут же исчез в своей комнате. На полу все еще валялось грязное полотенце рядом с высохшей лужей блевотины.